сейчас почти никакого сухо и неприветливо ответил сахи гремя игами а там будет видно можно ли еще нырять в глубоком омути под пчелиной скалой маленький брат нет глупая вода вся ушла куда то и я не хочу разбить себе голову сказал маугли который был уверен что знает не меньше пяти дикобразов вместе взятых